Глава 41. первая. Шелест листьев и листов. Работа сегодня не задалась с самого утра. В комнате было ужасно душно, а главный редактор, господин Альберт Готье, требовал новый материал — Но не описывает же, как на нее вчера напал художник-кубист, а после этого еще и Барди. Или описывать? Насколько опасно для жизни современное искусство? Творцы будущего? Убийцы настоящего? В голове Николь пронеслись сразу несколько заголовков, которые бы удачно смотрелись на первой полосе «Le Petit Parisien». Если бы не мысли о Габриэле, Николь бы точно поддалась искушению и написала прекрасную, острую статью на злобу дня. Но она обещала ему не писать больше о деле. Вот так и заканчиваются перспективные карьеры женщин-журналисток. Николь снова вспомнила о том, как мужественно Габриэль бросился вчера ее защищать. Глаза опустились на перебинтованную руку. Ах, теперь они оба будут хранить воспоминания друг о друге всю жизнь. И у того, и у другого останутся на руках шрамы. Как это романтично, и как это в духе времени. Девушка мечтательно зажмурилась, пытаясь представить, как они с Габриэлем начинают новое расследование. Как она героически добывает для него ключевую информацию, рискуя жизнью и даже честью, как он снова и снова, как ангел-хранитель, спасает ей жизнь. Николь улыбнулась, открыла глаза и не сразу поняла, что ангел-хранитель из ее грез стоит перед ней во плоти. Пожалуй, для существа небесного у Габриэля был слишком помятый и мрачный вид. Ленуар. «Нет. С такой фамилией на небеса путь точно закрыт. Габриэль, как я рада, что ты... Добрый день, мадемуазель Диспре. Я тоже рад застать вас в прекрасной форме. Что ты сказал? Ты вчера меня спас. Я <кхм> вчера вам оказал неоценимую помощь Энрико Барди, за что я ему бесконечно благодарен. Да, он настоящий, но Габриэль не дал ей договорить... Он беспринципный раздолбай будущего, вот он кто. А теперь давайте перейдем к делу. У меня мало времени». Пока Николь с удивлением смотрела на своего сыщика, тот сухо изложил официальную причину своего внезапного появления в редакции газеты, и они вместе прошли в архив. «Как ты сказал зовут этого доктора?» Девушке хотелось еще поговорить с сыщиком. С каждым вопросом она словно закидывала удочку, надеясь уловить чувствительные нотки в голосе полицейского. Но Габриэль отвечал односложно и только о фактах, и крючок Николь всплывал пустым и одиноким. «Казимир Отто!» «А почему ты решил, что это он?» — спросила девушка Мне доставили анализы крови Софии фон Шон из Института Пастера. Их русский профессор. «Илья Мечников? Ты его знаешь?» – удивился Габриэль. С тех пор, как он появился в редакции, это было его первое искреннее проявление чувств. «Илью Ильича Мечникова в Париже знают все русские. Он не просто работает в Институте Пастера. Он там заведует одним из пяти департаментов». а еще активно развивает здесь русскую школу. Вот как. Он дал очень любопытное заключение об анализах крови Софии. С его слов, после фильтрации образца в фильтре остались молекулы, которые по своему строению и реакциям напоминают цепочки молекул вируса. «Ты хочешь сказать, что София умерла от вирусной инфекции?» спросила Николь. нахлынувшая на нее с утра мечтательность и романтичность, словно рукой сняло. Носик девушки снова учуял интересный материал для газеты. «Мы знаем, что у Софии был туберкулез, но вскрытие не проводилось, и у девушки были посиневшие ногти на пальцах. И что это значит? Твой русский профессор объясняет это тем, что у некоторых больных сердечно сердечной недостаточностью, под влиянием вирусной инфекции... Может случиться цианоз, то есть посинение кожи и слизистых. И я все равно ничего не понимаю. Николь достала подшивки главных парижских газет за сентябрь и октябрь 1911 года и бухнула их одну за другой на письменный стол перед Габриэлем. «Я полицейский, а не врач, поэтому мне сложно объяснить тебе все подробно». Но профессор пишет, что это связано с кислородным голоданием, а значит, вирус атаковал в первую очередь легкие. То есть София фон Шон умерла от воспаления легких, От пневмонии? Вполне возможно. А при чем здесь Казимир Отто? Мечников советует обратиться за консультацией к специалистам, которые разрабатывают вакцину против туберкулеза. Теперь вопрос. «Много ли во Франции таких специалистов?» «Наверное, немного». «Ты права, Николь. Двое из них работают в институте Пастера в Лилле. К ним-то мне и советуют обратиться Мечников за консультацией. Но до Лилля далеко. А в Париже я знаю, что полгода назад поиском вакцины против туберкулеза занимался Казимир Отто». «Откуда ты это знаешь?» Это уже мои личные источники. Проблема в том, что имя этого доктора в последних справочниках жителей Парижа и окрестностей не числится. И ты думаешь, что он числится у нас в архивах? Да. О его работе должны были писать в прессе, поскольку в результате первых исследований этого доктора погибли все его лабораторные животные, в том числе семья шимпанзе. И уж если не о вакцине... то о гибели шимпанзе ваше братья точно бы упомянула «Значит, вот какого мнения ты придерживаешься о журналистах?» спросила Николь, но Габриэль уже углубился в чтение газет. Николь, помедлив, села напротив полицейского. Сегодня он казался ей таким чужим, словно их действительно связывали только деловые отношения. Какая же муха его укусила? Почему он даже не спросил про Барди и про то, как она себя чувствует? Или его на самом деле интересует только работа? Николь опустила голову. Когда нет никакой личной жизни, работа всегда занимает первое место. Но у Габриэля же есть Николь? Или уже нет? Тут полицейский стукнул по столу костяшками пальцев и девушка пришла в себя. Кажется, у нас есть первое упоминание. 13 сентября газета Ле Петти Журналь» пишет «Термином туберкулезная среда» врачи называют организмы с дефицитом жизнеспособности». Речь не идет о настоящих больных, поскольку их органы не поражены болезнью. Речь идет о разного рода анемичных, депрессирующих, страдающих от постоянного воздействия того, что англичане называют словом «стресс», питающихся на ходу и неспособных на долгосрочное усилие людях, которые вечно чувствуют себя уставшими, легко простужаются и страдают всю зиму от затяжных бронхитов. Именно ряды таких людей и подкашивают в первую очередь, палочка Коха. Хм. Далее речь идет о профилактике образования туберкулезной среды. Много двигаться, дышать свежим воздухом, особое внимание уделять своим пищеварительным органам. М -м. Вот уже не первое десятилетие доктора ищут средства против этой опасной болезни – Но, к сожалению, пока их попытки не дают убедительных результатов. Ага, вот тут. Профессор Казимир Отто уже три года разрабатывает вакцину против туберкулеза. В своих опытах он продвинулся до такой степени, что решил испытать свою новую сыворотку на двух шимпанзе, купленных за 3250 франков у американской семьи X. К сожалению, деньги эти были потрачены зря – После введения сыворотки ни одна из обезьян не прожила дольше четырех дней. После этой неудачи Казимир Отто будет продолжать исследование. Вот только кто теперь даст ему необходимую сумму для покупки новых жертв науки? Сколько еще должно погибнуть невинных животных, чтобы ученые одержали окончательную победу над этой страшной болезнью? Он использовал для опытов шимпанзе. «Бедные зверюшки», — задумчиво прошептала Николь. «Тебе жаль обезьян. А миллионы людей, умирающих от туберкулеза, тебе не жаль? Жаль, но люди ведь сами создают себе туберкулезную среду. А обезьяны ни в чем не виноваты». В Николь начало просыпаться ее обычное стремление к противоречию. Габриэль сегодня не обращал на нее внимания, поэтому и любезничать с ним больше не хотелось. К тому же в качестве первого источника полицейский выбрал главного конкурента ее газеты, что тоже ее слегка задевало. Решив, что она лучше разбирается в периодических изданиях, она взяла подшивку «Le Petit Parisien», а также подшивку сатирической газеты «Люрир». После этого они с Габриэлем продолжили молча шуршать большими листами, взаимно игнорируя присутствие друг друга. Через тридцать минут Николь снова подняла глаза на Габриэля. На этот раз статью о Казимире Отто нашла она. Девушка молча перевернула газету и показала карандашом, куда следовало смотреть. «Газета «Люрир», как всегда, пестрела карикатурами и шаржами». Под одной из картинок важный господин в Смокинге обращался к пожилому профессору Казимиру Отто, а под рисунком была надпись. «Мой дорогой Отто, вы продолжаете убивать своих обезьян? Ах, мсье, от вас ничего не скроешь. Осторожно, вы рубите под собой самый гуманный сук эволюции!» Журналистка и сыщик переглянулись и Николь показалось, что кончики усов Габриэля невольно поднялись вверх. Хм, ну хоть немного оттаивает. Юмор всегда согревает сердце. Довольная собой, Николь продолжила просматривать газеты. Несколько номеров за октябрь прошлого года кратко повторяли историю исследований профессора, и только в одной из них содержались новые любопытные сведения — Николь постучала кулачком по столу и, дождавшись внимания Габриэля, прочла вслух. После хладнокровного убийства двух обезьян, Чики и Сэма, доктор Отто, вероятно, раскаялся в содейном и за неимением семьи решил уединиться в тени деревьев на берегу сены. Две недели назад он приобрел имение плакучая Ива в Рюэ и переселился туда вместе со своей лабораторией. Что бы это значило? Что стало источником этой метаморфозы, в результате которой столичный ученый превратился в провинциального лабораторного червя? Что заставило доктора решиться на такой поступок? До этого дня мы ничего не знали, но, как известно, кто ищет, тот всегда найдет, и ваш покорный слуга раскрыл эту тайну. Дело в том, что знаменитому профессору в Рюэй секретным образом продолжают доставлять обезьян. Я просидел у ворот его дома весь вечер и слышал необычный крик, доносящийся из окон лаборатории Отто. Крик, который напомнил мне крик испуганного шимпанзе. Где он устроил свою лабораторию? В Рюэ? Да, там, где Наполеон жил с Жозефиной во дворце Мальмезон, и готовился к завоеванию Европы. Нет, этот город ведь тоже расположен на берегу Сены, как раз напротив Шату. Рюэй и Мальмезон действительно пользуются большим успехом у художников-пленаристов. Тут другое. Этот город находится вверх по течению от Бужеваля, где была обнаружена лодка Софии фон Шон. «Так, проверь, пожалуйста, расписание поездов. Если повезет, то я уже сегодня возьму для тебя интервью у этого загадочного профессора. Я сама спокойно могу взять у него интервью, поэтому поеду с тобой». «Николь, лучше оставайся здесь». Габриэль быстро собрался и перед уходом добавил. «Зачем ехать со мной в Рюэй, если вместо этого можно съесть на ужин тарелку итальянской пасты?»